Ненавижу запах тыквы, едкий, приторный, он так и ввинчивается в нос оранжевой щекочущей спиралью, свербит так, что чхнуть хочется, а от каши с тыквой, даже если просто вспомнить ее вид, меня тошнить начинает. Зато вот соседка, видать тыкву любит, в прихожей на галошнице возле ее комнаты.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 Я её, правда, и видел всего два раза на общей кухне. Словно земля въелась в глубокие морщины на лице. Длинное платье до потобного фасона с высоким, наглухо застёгнутым воротником. Седые редкие волосы, закрученные в жалкую гульку на затылке. И так она на меня зыркнула, что я чуть чайник с кипятком не выронил из рук. Захотелось как-то сразу стать невидимым. просочиться вдоль стеночки сквозняком и к себе в комнату. Не дать не взять, королева на коммунальной кухне увидела Черни. Черни – это я, понаехавший. Мои родители купили мне квартиру в питерской коммуналке, чтобы я мог жить не в общаге и после обучения в институте здесь же и устроился, но все таки столичный город не наша Козелорда. И я им был очень благодарен за такой подарок. Город оказался чудесным. Поначалу всё было странно, но потом я привык. Дом мой был в центре, недалеко от Московского вокзала. Всё как положено: двор, колодец, истёртые до дыр ступени в парадный, решётка на арке ведущей к ней, и сама квартира. Просто место для съёмок артхаусного фильма. Вековые наслоения обоев разной рассветки в длинном коридоре, заставленном старыми шкафами, полками для обуви, на стенках висели чьи-то тазы, корыта, на вешалках пылились драповое пальто, изъеденные молью шубы и крыльяще шапки. Словно это одежда, осталось от людей, которые здесь уже давно не живут, я когда приехал, понял. что в наследство мне досталось приколоченное возле моей двери доска с крючками, на которых груда висели грязный полушубок из коричневого нейлона, ватники, пропитанные мазутом, и полка для обуви, как её тут называли галошница, забитая стоптанными ботинками, облезлыми тапками, воняющими псиной, и как венец на дверь украсались огромные оленьи рога. Присобаченный на дощечку, рога меня поднапрягли сразу, поэтому они первые отправились на помойку. Отодвигая оголошницу, обнаружил пару засохших трупиков мышей и небольшой блокнот, явно выпавший ещё вот из кармана. На пожелтевших страницах корявым почерком были написаны долги. Варя 5 руб., взял 7 ноября. Нина Ивановна рубль. взял 10-го на похмел и другие увлекательные события из жизни какого-то работяги, тянувшего от зарплаты до зарплаты. Запись от 11 ноября гласила: "Просил у Нинкиной сестры рубль. Не дала, сволочь. Проклинала, сказала, что изведёт, если пить буду. Как протрезвеешь, не ходи к ней. Ничего злы дня не даст". Хорошенькое напоминание. Блокнот отправился в мусорку вместе со скорузлыми ботинками и мышиными станками. Но даже сделанный ремонт не дал мне почувствовать себя хозяином в уютной комнате. Соседей своих я за все 6 лет так и не узнал. В коммуналке было 8 комнат. Одна стояла закрыта с того времени, как я приехал. Иногда приходил невысокий толстый мужчина в фетровой шляпе и тёмных очках.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 Пока я стягивал ботинки, вышла из своей комнаты Тошка. Жила она через дверь от меня и училась в художке имени Рерриха, будущая звезда галереи, как она считала. Чёрное шёлковое кимоно на ней так подчёркивало убогость места, где мы живём, что я невольно ухмыльнулся. "Никит, что так воняет у нас в коридоре? Ботинки твои, что ли?" Девушка Бризглива сморщила точёный носик. "Знаешь что, Тонь? Может, это краски твои воняют, или ты опять суп на плите забыла на 5 дней, а? Я и так был зол и уставший, а тут прямо завёлся. Или может это твоё говнотворчество так пахнет?" Плебей процедила тоской сквозь зубы и пошла на кухню, гремя крышкой оббитого эмалированного чайника.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 И экспериментировала с веществами, как она выражалась, расширяющими сознание. Воняет ей. Вишь? Багема нашлась. Зашёл в комнату, включил ВНОТ и пока переодевался, вдруг обнаружил пропажу. На столе рядом с ноутом у меня была моя первая приобретённая с собственной зарплаты фигурка Хацуна Мико. А теперь её не было. Это Как это? Открывал я дверь своим ключом, второго никому не давал. Через окно на третий этаж вряд ли за таким кто-то полезет. На всякий случай я обшарил все свои заначки. Всё было на месте. Ничего не понял. И в смятении пошёл на кухню жарить замороженные котлеты. Там ещё курила тоска, стоя у окна. Ну что, как дела? спросил я, как в ничём не бывало. Ссориться с ней в мои планы не входило. Всё же выручали друг друга по финансам не раз. Воняет, Никит. Её вдакию Стефановна уже не видела давно. Кого? Сестру бабы Нины. Ну ты её видел, ухаживает за ней. Такая старуха в чёрном. Ну так сходи к ним, спроси типа, как здоровье. Я включил плиту и поставил сковородку. Ты знаешь, я её боюсь, Стефановну эту. Она прямо очень негативная, отталкивает от себя. Я не могу её постичь. Может, вместе сходим? Тоня, я, конечно, рыцарь в белом, но только в своих мечтах. Я её тоже боюсь. Хмм, ладно. Завтра я дядю Володю попрошу со мной сходить.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 бросилась в последний момент на переход, рассчитывая перебежать вслед за остальными друзьями. И водитель не увидел человека в тёмной одежде и не успел затормозить. В грудую клетку ей напихали ваты, одели в платье невесты и фото, как принято у нас хоронить незамужних девушек. И вот тогда впервые я почувствовал этот запах от покойницы. Было лето, жарко, О похороны не смогли устроить сразу, потому что мать сидела возле гроба двое суток, намертво вцепившись в края бивки, не засыпая, не плача. Но когда пришли выносить тело, бросилась на ритуальщика как разъярённая медведица. От греха решили подождать, когда же она устанет. Шёл третий день, а гроб так и стоял у них во дворе. Калитка была открыта для всех. Мать так и сидела там. Тоша, ты знаешь? Наверное, я проверю я, как там старушки. Всё-таки запах такой. Я решил действовать смело. Я заглянул за мошную скважину двери бабы Нины. Ничего я там не увидел. В ней был вставлен ключ с той стороны. Постучи, дурень, что ты как маленький. Тошка поставила горячий чайник на старый трильяж, неизвестно кому принадлежавший. Я оставил свою сковородку там же. Только я занёс руку, чтобы стукнуть, как ключ повернулся изнутри, открывая замок. Дверь приоткрылась, тихонько скрипнув. Бабнин? Евдокия Стефановна, можно войти? Ещё ли на меня накатило зловоние. Тонь, походу надо в 112 звонить. И я заглянул в щелку, увидев часть стены, на которой были развешаны старые фото в рамках.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 Бабанина на железной, с никелированными шариками кровати, а её сестра на диване. Застрявшие черты лица, запавшие глаза и приоткрытые рты с оголёнными зубами. Судя по запаху, лежали так они уже давно. Может, звали на помощь, да или нас дома не было, или толстые стены мешали услышать. Вонь, видимо, вынесла в коридор. Там блевала дошка.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 Может у неё инсульт? Мало ли, одна умирает, а второй резко плохо стало. Инсульт дело такое, обездвижить может на совсем. Я подкрался на цыпочках к дивану. Краемуха слушает тоскины вопли в коридоре. Да не знаю я, сколько им лет. Лет тебе 90. Да, да, обе мертвы. Я соседка. Ну, да запишите адрес наконец. Девушка, быстрее, пожалуйста. Со стен на меня укорезино пялились мужчины и женщины в чёрно-белых фото. У дивана я застыл. Ещё минуту стоял, пытаясь уловить дыхание или шевеление грудной клетки. Потом решил наклониться и послушать ближе. Прикасаться к чёрной старухе мне не хотелось. Но ну и ожидаема никакого дыхания. Но всякий случай я поднёс ладонь к её носу. Ничего. Старуха Рескар рванулась и цапнула меня за руку, не открывая глаз. Тонкие синие губы сжались, и из уголка рта потекла чёрная кровь. Запери. Захрипела она. Живая, слава богу. Перескочила мысль в голове застывший от ледяного ужаса. Запери. Она трясла мою руку, всё глубже впиваясь ногтями в кожу. Заберу, заберу, не беспокойтесь, то я уже скорую вызвала. Сейчас приедут и сестру вашу заберут, и вас. Что нужно было старухе, я не понял, но подумал, что лучше согласиться. Рука её расжалась, плечи упав на постель. Я облегчённо выдохнул и попятился назад. Внезапно тело старой женщины выгнулось дугой. Одеяло сползло на пол. Рот её распахнулся так, словно это была чёрная яма с белым фарфоровым частеколом вокруг. Кровь хлынула из горла, забрызгивая на вылочку с кружевами и ночнушку в мелкий цветочек. Воздух вокруг загудел. Звуки стали словно вязкими, растянутыми.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 И пока я стоял, открыв рот, глядя на всё это, далбанул меня в грудь, сбив с ног мигом винтившись куда-то между рёбер. Сидя на заднице посредине комнаты, меж двух старух, лежавших на своих постелях, я отчётливо чувствовал, что сейчас стану третьим, валяющимся на полу телом. Внутри всё жгло, распирало, ворочалось. Краем глаза я заметил, что когда падал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 Разлепив очи, узрел в себя лежащим на полу, а передо мной на коленях стоял ангел в синем и водил перед носом ваткой с нашатырём. <кười> <кười> Задохнулся я от счастья, <кười> <кười> какого чёрта, в коридоре слышался возмущённый мужской голос. – Вы же говорили, что две покойницы, где вторая, где вторая, я вас спрашиваю, это введение в заблуждение? Была? Где была? Там одна и больше никого нет. Тушка что-то блеала в ответ. Я попытался сесть, сказать, что врач глаза разил. Вот они, обе две тут лежат. Может, только одна и чуть живее. И тяжело привалился к плечу молодой фельдшерицы. Голова кружилась. А девушки так приятно пахло чистотой, немного лекарствами и сладкими духами.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 Хотел возразить, что второй старушке тоже надо документы в больницу вести, инсульт или чего там такое. Но когда повернулся к дивану, до меня дошёл смысл ругани перед дверью в коридоре. Второго не было. Была разворошенная постель на диване, покрытая тонким слоем серой пыли и красными пятнышками. Посередине угадывался силуэт человека. Но я решил не заострять на этом внимание. И так мне было плохо. Всё было максимально непонятно. Поэтому я встал, зачем-то козырнул врачу, поклонился лилечке и пошатываясь побрёл к себе, затолкав стоящую у входа тошку в комнату старушек. Пусть она всё объясняет. В комнате я рухнул на свой диван и закрыл глаза. Что это сейчас было?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 Что-то слабовато нынешнее поколение пошло. От вида покойников в обморок падают. Пырень с тремя полосками сержанта на погонах одобрительно закивал. Ага. Спорить сейчас я был не способен. Так, ну, в принципе, в пределах нормы, расплывчато выразился врач и засобирался на выход. Сержант мялся около двери. А "Скажите, пожалуйста", обратился он ко мне. "Ваша соседка говорит, что в комнате было двое: покойная и её сестра. Вы не видели, куда она делась?" М-м, замотал головой и тут же застонал, в висок словно вогнали гвоздь. "О, по шестий, какой котик у вас?" Хвост роскошный. У меня тоже сибирский, чёрный. Врачки внул куда-то в сторону стола. Я скосил глаза, но не понял, о чём речь. Ну да ладно, отдыхайте. Пойдёмте, сержант, пойдёмте. Не будем мешать, и так всё ясно. Труп не криминальный, девушка от страха перепутала что-то. И они вышли тихо, притворив дверь. В коридоре слышались шаги, разговоры.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 И халат так сложился на груди, что приоткрыл чуточку белого тела. Голова резко прошла, и я решил ещё раз попытаться счастье, но вдруг, а к симпатичным фельдшерам получится. Тож. Поцелуй меня. Ты что, дурак, Филатов? Чтобы я тебя поцеловала, тебе нужно сменить пол. Милюкова, сама дура. Опускаешь такой шанс. Тоня наклонилась. смокнула меня в лоб и ушуршала своими шлёпками в коридор. Тихо тикали часы на стене. А в окно из двора колодца проникал тусклый свет от дома напротив. Ещё немного пахло тыквой. Где-то хлопали двери жильцов в нашей коммуналке. Я повернулся на бок, накинул на себя плед и свернулся калачиком. Стало совсем темно и уютно.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 оскалившуюся в жуткой улыбке. Как будто собака баскервилле тебе улыбнулась. Я было заорал, но тварь прижала длинный чёрный палец к рту, показывая, что мне лучше молчать, а то будет ещё хуже. Забился в угол дивана с комком в пятках и плет, лихорадочно думая, что под рукой нет ничего дельного, чтобы прибить эту тварь.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 Нет, я тебя первый раз в жизни вижу. Что за предъявы? Давай разрулим всё и ты свалишь отсюда. От страха включился режим Козёл Ординского пацана. Не нравится что-то? Ну пиздуй по холотку. Не брат ты мне, а хозяин теперь. Существо криво ухмыльнулось. На спине его что-то зажужжало, и оно прилетело ко мне поближе на диван. Оказалось, у него на спине были крылья типа стрекозиных. Я я ещё глубже вжался в спинку дивана и натянул на себя клетчатый плед. С каких херов дрофта? Ты кто такой есть вообще? Провинция вовсю бурлила в крови, адреналин шкалил за край. Головершея. Ты не слыхал про таких, да? Тварь довольно оскарилась. Я видел весь честокол его белых острых зубов. Все жрёт и не подавится. Кала, кто, простите? Головёрша, мать твою, хватит придурка изображать. Силу Дускину забрал? Забрал. Вот и всё. Теперь давай, корми. Да что тут происходит? Какая-то жуткая махнотая обезьяна требует её покормить. Я тоже, кстати, есть хочу. Котлеты где-то там в коридоре стоят. В животе заворучало. Э, тоже жрать хочешь? Головёрша поднял фонарь повыше и придирчиво меня смотрел. Худой какой. Студент, День что -то. ли? Не, закончил давно. Магистр лингвистики я. Глаза у существа стали ещё больше. Мне стало ясно, что хвастаться не стоило. Работал-то я всё равно в книжном магазине продавцом. Магистр, да ты полн тайн, дружок. Может, хоть на этот раз повезло с хозяином. И латынь стал быт, знаешь, заклинания там всякие. Коловёрша поставил свой фонарь на пол, зыркнул на меня.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 Потому как понял, что жрать меня никто не будет и убивать тоже. И если он меня хозяином называет, то может быть, даже это уже мой домашний питомец теперь, экзотический. Глоток, может, ему надо купить, пронеслось в голове. Тем временем Головёрша достал из бездонного зоба старую толстую книгу, даже не в слюнях. И как ему это удаётся? Вот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 «Гуэтия», – прочел я под одобрительные кивки мохнатой обезьяны. «Слушай, я так есть хочу, может котлеты заберу из коридора?» Я стал слезать с дивана, по свойски отпихнув головершу, чтобы не мешал. На удивление шерсть у него была как у кошки, мягкая и шелковистая. Тот только в спину мне хмыкнул, вроде не одобрительно. «Не, ну а чего?»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 Нравится? Ехидно хихикнул Колаверша. Я подбежал к выключателю и зажёг верхний свет. В зеркале лучше не стало. Глаза были как будто из ртути. Как я завтра на работу пойду с такими фонарями? Плюнь, сказала пушистая тварь. Через 3 дня пройдёт. Поначалу у всех силу через глаза видно, а у Доси сила была, ого-го.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 Акклимаишься скоро и шерстью обрастёшь, как я. Мысленно за станав опустился на пол и стукнулся лбом о пол. Не хочу в леса теперь уходить, жить как снежный человек. Хотя погодите. Дуся-то, ой, то есть Евдокия Стефановна, не в шерсти же была. Хотя кто их женщин знает? У них вон сколько всего для выведения волос есть. Воск там, например. Меня при дёрнуло. Подняв голову, увидел ухмыляющееся во весь честокол зубов рожу существа. Ну и кто же я теперь? А? Что я у бабки забрал, будь она неладна? Ну, ты сам согласился её силу забрать, добровольно. Так что нечего тут. Ведьмак ты теперь, а я твой помощник, твой сейф. Коловёрша демонстративно раззявил бездонный рот, раздув зоб. Там, кажется, крутились в черноте далёкие галактики, и твоё вместилище дополнительной силы, энергии. Это что, как повергбанк, что ли? Я, конечно, не банк, но денег дать могу. Ты теперь наследник же. А Дуся прижимисто была, хранила всё в валюте.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 Я теперь ведьмак с баблом, такой комп куплю и дедстрендинг на нем пойдет и призрак Цусимы. Внезапно я почувствовал, как что-то теплое потекло у меня по щеке, я сел на диван и попытался оторвать от себя существо, обнимавшее меня, что есть силы. Ну чего ты, чего? Коловерша потерся мордая футболку на плече, намочив ее слез с меня и сел рядом. Чёрная шерсть на зобби как-то встопорщилась. Уши прижались к голове. Да ничего, сыну, ничего, прихлюпал он, вытирая нос. Дурачок ты у меня. Ведьмак повелитель срак. Ну да все так начинают. Научишься ещё командовать, будешь старика гонять. И это вот ещё на тебе обратно. Длинная лапа нырнула в зоб и вытащила оттуда фигурку Хацуна Мику.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 А я ему про интернет, аниме и про то, что воровать не хорошо. Он согласно кивал и похлопывал меня по плечу. Почти полночь, тихо тикали часы на стене. Прижавшись ко мне под бок, Коловерша сидел, зачарованно таращась на монитор. Я почесывал его за ухом и думал, как быстро человек привыкает к экстремальным для себя обстоятельствам.